Оттого ли, наконец, что с некоторых пор Форшвиль искал повода выпроводить из дома человека, который знал о нем слишком много и был настолько деликатен и благороден, что в иные минуты он чувствовал себя смущенным одним только его присутствием? Во всяком случае, он ответил на это неудачное замечание Саньета так грубо, начав пересыпать свои слова оскорблениями, и всё более подзадориваемый, по мере того, как он кричал громче, испуганным и страдальческим видом, а также мольбами своей жертвы, что несчастный Саньет, спросив у госпожи Вердюрен, может ли он оставаться, и не получив ответа, удалился, невнятно бормоча извинения со слезами на глазах. Адетта безучастно созерцала всю эту сцену, Но когда дверь за Саньетом закрылась, она, так сказать, понизила на несколько ступенек обычное выражение своего лица, чтобы в смысле пошлости оказаться на уровне Форшвиля. В глазах её блеснула лукавая улыбка, одобрявшая дерзкую выходку Форшвиля и проникнутая ироническим сожалением по отношению к его злополучной жертве. Она бросила на Форшвиля взгляд со участницы в преступлении, так явственно говоривший: "Ну, с ним теперь покончено, или я ничего в этом не понимаю". Обратили вы внимание на его престыженный вид. Он плакал на взрыв. Что Форшвилл, встретив этот взгляд, мгновенно отрезвел от гнева или симуляции гнева, которому он ещё пылал, улыбнулся и ответил: Ему стоило только быть любезным, и он находился бы ещё здесь. Хороший урок может быть полезным в любом возрасте. Однажды, выйдя после завтрака сделать визит к какому-то своему знакомому и не застав его дома, сван, никогда не бывавший у Адетты в этот час, вздумал навестить её, зная, что она всегда проводит это время дома, отдыхая после завтрака. или занимаясь писанием писем в ожидании чая. Ему очень хотелось на минутку повидать её, если это её не побеспокоит. Швейцар сказал ему, что она вероятно дома. Он позвонил, ему показалось, что он услышал шум, услышал шаги, но ему не открыли. Расстроенный и раздражённый, он отправился на улочку, куда выходил другой фасад дома. И стал под окном спальни Адетты. Занавески мешали ему что либо разглядеть, он громко постучал в окно, стал кричать, никто не открыл ему. Он увидел, что начинает привлекать к себе внимание соседей, и ушёл, думая, что в конце концов он может быть ошибся. Когда ему послышался шум шагов, но подозрения до такой степени заполнили его мысли, что он не мог думать ни о чём другом. Через час он возвратился к ней. Он застал её дома. Она сказала ему, что была у себя, когда он звонил, но спала. Колокольчик разбудил её. Она догадалась, что это был Сван, побежала встретить его, но он уже ушёл. Она, конечно, слышала стук в окно. Сван сразу обнаружил в этом рассказе обрывки подлинного факта. которыми утешаются захваченные в расплох лжецы, вводя их в состав выдуманного и меложного факта, в уверенности, что они без затруднения могут быть включены туда и сообщить всему их рассказу правдоподобность. Конечно, когда от этого совершала поступок, которого она не хотела открывать, она всячески старалась поглубже затаить его в себе. Но едва только она оказывалась в присутствии того, кому она хотела солгать, так тотчас её охватывало беспокойство, все мысли её путались, всякая изобретательность и сообразительность была парализована. Она находила у себя в голове одну только пустоту. Между тем нужно было что-то сказать, и в пределах её достижений оказывался как раз тот факт, что она хотела скрыть, и который, будучи истинным, Один только оставался в её распоряжении. Она отрывала от него небольшой кусочек, сам по себе не имевший никакого значения, говоря себе, что в конце концов это наилучший выход, так как рассказанная ею подробность подлинная и следовательно таит в себе меньше опасности, чем подробность ложная.